375. Правильно трижды. Лучшая жизнь тяжкая, опыт дающая нежели жизнь в благополучии, не приносящая ничего. И то, и другое пройдёт. Забудется трудное время, и годы залечат раны, но драгоценный сок опыта, вечное состояние духа с ним навсегда пребыдет. А там После когда для него захлопнутся двери плотного мира и останется человек с накоплениями своими, от которых будет зависеть всё, что будет его окружать, тогда истинные ценности и значение земного опыта станет во всём своём непреходящем смысле. Место себе в беспредельности накоплениями своими приготовляй. Велика будет жатва трудов посеянных. Радость творчества духа зависит от воображенья, а воображенье от накопления сознаний, так и тонкое состояние в мире надземном накоплениями обусловливается. Ученик радуется возможностям получения опыта, и тяжким особенно. Ибо тяжкий опыт особо ценные следствия приносит и заполняет, зажигает качество духа огнём испытаний. Болезненные немочь парниковых условий не выдержит напряжение огненного мира. Углилые сознания не отважится рискнуть отправиться в плавание по океану пространству. Слабая воля не в состоянии будет преодолеть течения вихри астральных. Земные притяжения не выпустит слабый дух из сепких объятий своих. Если силы духа нужна здесь, то как же нужна она там, где обнажённая сущность человека должна противостоять энергиям низших проводников, борьба с которыми и исход её решают дальнейшую судьбу человека и те сферы, в которые он сам себя определяет. Девиз духа везде, и здесь, и там, везде остаётся один: борьба и победа, и сила в борьбе победной лишь опытом даётся и опытом достигается. И как бы тяжек он ни был, будем приветствовать его сознательно как возможность нарастания сил духа.